Глава двадцатая. Рекрутинг. «Не толпимся, проходим по одному. Не надо переживать, бонусных карт у нас предостаточно». проорал я, и работяги немного успокоились. Недовольный гул начал стихать. «Ну и скотина же ты, морок!» — шикнула на меня Астрис. «Там же толпа, человек в сто». «Ага, знаю. Правда я молодец?» Горделиво выпить грудь ответил я. «Да с такими орлами мы за неделю клан на ноги поставим». Я похлопал по плечу, доходягу рудокопа который еле-еле держал в руках ржавую кирку. «Ну, откормим немного. телосложение сложения и силы подтянем чутко. И ух!» «Зачем нам эти замученные трудовой жизнью бедолаги?» Выразительно посмотрев мне в глаза, написала сообщение в клановом чате Астрис. «Эх, ничего-то ты не понимаешь в маркетинге!» Грустно вздохнув, ответил я. Вот что подумает народ, когда через пару дней этот доходяга изменится кардинальным образом? Он будет щеголять в приличном шмоте, сверкать улыбкой до физиономии от уха до уха и на каждом углу трезвонить, как у нас в клане, все шикарно. И кормежка халявная, и работы сильно не перегружают, и платят за переработки щедро. А еще и условия для жизни и труда клан предоставляет первоклассные. Вот тогда подтянутся уже и прокачанные мастера, Сарафанное радио в действии. Пойми, народ должен сам хотеть работать, а для этого надо дать людям нормальные условия, и карусель завертится сама собой. «Слишком у тебя все складно получается», — ответила Астрис. «Но я что-то не вижу очереди из воинов у нашего порога. Одни только халявщики». «Ну так мы же не единственный рекрутинговый пункт открыли», — парировал я. Еще три новых клана уже свои представительства поставили. Вот потусуется народ, разузнает, что к чему. Поймет, что у нас самые выгодные условия. И придет, можешь не сомневаться. По крайней мере, адекватные игроки сделают именно так, а другие нам и не нужны. Ладно, бери всех, кто реально хочет работать. Проблему обеспечения я беру на себя. А там начнем устраивать регулярные рейды на боссов и карты атрибутов потекут в наши руки бурным потоком. Лесорубов сразу отправляй в нейтральные локации, древесина нужна как воздух, а покупать у системы ресурсы пипец как невыгодно. Я пока продолжу обустраивать территорию вокруг замка. Итак, стройка. Открыв клановое меню, я вернулся к прерванному занятию. Передо мной развернулась виртуальная карта территории вокруг замка, поделенная для удобства на небольшие квадратики. Совсем как в стратегической игрушке. Контур будущей стены города я уже наметил. По мере появления свободных ресурсов, строительные юниты будут возводить постройку сектор за сектором. Пока деревянный частокол а там со временем модернизируем в полноценную каменную стену. Хм, надо бы еще пятерку неписей строителей купить, а то слишком медленно продвигается работа. Денег они стоят прилично, и Астрис наверняка будет ворчать, что я разбазариваю клановое имущество. но ну, ничего, переживу. Скорость сейчас важнее. А с нехваткой финансов я разберусь чуть позже. Деньги улетали довольно быстро. Не так уж и много мы вынесли из хранилища вепри, Но по предварительным прикидкам, на минимальные хотелки хватить должно. А там экономика начнет работать, пойдет прибыль и станет полегче. Территорию под фермы я разметил. Меписи земледельцы уже начали распахивать поля под посевы. Эх, нам бы мага земли и воды себе в клан заполучить или карты атрибутов, соответствующие, выбить. Тогда получится собирать урожай каждые три дня. На арене, что ли, зависнуть? Давно хотел в Махаче все против всех поучаствовать. Как раз в совокупности с уже накопленными очками выигрыша должно хватить на покупку карты магического атрибута. Да, наверное, надо повеселиться. А то скучно становится возиться со всей этой нудятиной. Питомник уже строится, трактир тоже. Ход строительных работ контролируют Саня и Вайлетт, которым я выдал карт-бланш в рамках своих проектов. Что примечательно, после подписания контракта система переместила на подконтрольную клану территорию не только игроков, но и их жилища, так что условия жизни у ценных специалистов как минимум не ухудшатся. Таверну устроим сразу большую, чтобы обеспечить личными комнатами всех добытчиков и крафтеров. Ну а воины с магами будут квартироваться в замке. Что еще? Начато строительство лесопилки, кузницы, мельницы и алхимической лаборатории. Ну и в замке кое-какие апгрейды в очередь поставил. Нужно пару башен дополнительных поставить и инженерный цех организовать, чтобы можно было баллиста с катапультами клепать, как юниты освободятся переключаться и на эти задачи. Я на собеседовании. Отвлек меня от работы подошедший игрок. варлок кот плотная черная с рыжими пятнами шерсть, потрепанной жизнью кожаной доспехи, короткий меч на поясе, за спиной щит. Ник Мурлык. Уровень 32. Знаешь его? Украдкой отправил сообщение Астрис я. Видела несколько раз за пределами резервации. Всегда один. «Довольно умелый боец. В таверне штаны не просиживает». «Почему сейчас?» — задал я первый вопрос Мурлыку. «Раньше не было подходящих мне вариантов». Пожав плечами, спокойно ответил кот. «Аргумент», — уважительно кивнул я. «Как дела с атрибутами?» «Паршиво», — пожав плечами, проговорил Мурлык. «Впрочем, как и у всех свободных». «А ну-ка, пойдем». Решительно поднявшись с кресла, повел претендента на улицу. «Продержишься против меня минуту, ты принят». Время пошло. Скомандовал ей и материализовал у себя в руке иллюзорный меч. Мурлык сориентировался мгновенно и смог парировать неожиданный удар появившегося из ниоткуда меча. Рефлекс этого ворлока отменный. Посмотрим, что там с техникой. Быстрый спарринг показал, что навыки у кота развиты весьма неплохо. Явно не первый раз за рукоять меча держится. Интересная школа фехтования. Развоплотив оружие, одобрительно хмыкнул я. В родном мире учился сражаться? Да, лаконично ответил Мурлык. Но ты мог достать меня трижды. Вообще-то я мог достать тебя пять раз, поправил игрока я. Но это не столь важно. База у тебя хорошая, думаю, сработаемся. Ознакомься с условиями контракта. если все устраивает, подписывай. «Двойной испытательный срок?» Первый раз проявил хоть какую-то эмоцию варлок, а толпа зевак, которая собралась вокруг нас, навострела уши. «Зачем тебе это?» «Все очень просто», — специально громко начал пояснять я. «Первая контрольная отсечка — одна неделя. За это время мы присмотримся друг к другу, поймем, подходит ли конкретный игрок клану и подходит ли клан игроку. За первую неделю испытательного срока…» Каждый из сторон будет вправе расторгнуть договор без взаимных претензий. Но и вкладываться в развитие игрока клан в этот период не будет. Если игрока все устраивает, то вступает в силу второй испытательный срок, который продлится остаток сезона. И расторгнуть контракт до окончания второго испытательного срока игрок не сможет и будет обязан выполнять приказы лидеров и офицеров клана. Это нужно, чтобы особо ушло и не покинули клан, получив обещанные бонусы. В конце сезона всем станет понятно, подходит ли такое сотрудничество. И тогда можно будет заключить новый контракт. На один сезон, на пять или на десять. Думаю, не надо уточнять, условия в каком контракте будут более выгодными. Усмехнулся я, и Мурлык ответил тем же. А что насчет последнего пункта? Посмотрев мне в глаза, спросил Варлок. Как стать офицером клана? Решение о присвоении офицерского звания принимают клан Лит и его заместитель. Выдержав взгляд кота, начал отвечать я. Офицером клана Астра сможет стать только тот, кто желает связать с кланом свою судьбу. Офицер клана уже никогда не сможет его покинуть. Пока существует клан, офицер выполняет свои обязанности, причем выполняет их на совесть, и клан платит офицеру тем же, только так. «Я запомню это», — кивнул Мурлык. «Меня все устраивает». Система доложила, что в клан вступил игрок с ником Мурлык, и я удовлетворенно кивнул. «Обживайся. Доступ в замок я тебе открыл», — улыбнулся я. «Не привык сидеть без дела», — оскалился в ответ кот. «Пробегусь по окружающим локациям, составлю первичную карту и поохочусь. Добытое мясо в таверну сдавать?» «Да», — кивнул я. «Там Вайлет верховодит. Можешь передавать добычу ей». «Добро», — ответил Мурлык и целенаправленно пошел в сторону Стеллы, но, сделав несколько шагов, остановился и, обернувшись, сказал. «Ты не против, если я ошибну кое-кому в личку о ваших условиях? У нас тут небольшой клуб единомышленников образовался. Если народ в вашем клубе такой же адекватный, как и ты, то буду обеими руками за. Пусть приходят. Потолкуем». Спокойно ответил я, хотя внутренне ликовал. Вот как чуял, что Мурлыка отправили на своеобразную разведку. Спустя два часа я набрал три полные рейдовые группы и был очень рад этому факту. Пятнадцать довольно неплохих боевиков и больше сотни разнообразных работяг. Для начала неплохо. Можно сформировать ядро клана, есть там талантливые кадры. Некоторые прям идеальные сержанты. Уже на основе ядра буду формировать костяк. Ну и мясо наращивать, куда же без этого. Фух, я чувствую себя выжатой до дна. Плюхнулась рядом со мной Астрис. Непривычно как-то. Я все время была сама по себе, а тут такая ответственность. Привыкай, времени на раскачку мало, хмыкнул я. Тебе нужен грамотный зам. На твоем месте я бы присмотрелся к Амазонке и Мурлоку. Они потянут, я уверен. Стержень чувствуется сразу. «Эм, Амазонка — это та чернокожая воительница с копьем, что чуть не надрала тебе задницу?» — ухмыльнулась Астрис. «Чуть не считается», — недовольно буркнул я. «У меня все было под контролем. Да и вообще я магией толком и не пользовался, а физические статуи этого персонажа находятся на зачаточном уровне. Против системных алгоритмов не попрешь. Хрен меня кто уделает. И я это тебе сейчас докажу». «Морок, что ты задумал?» — насторожилась девушка, но я лишь подмигнул ей... И подал заявку на бой все против всех. Пришло время немного повеселиться. «Нам нужен как минимум маг Земли. Я знаю только одно место, где можно быстро заработать большое количество очков гладиатора», ответил я. «Морок, ты с ума сошел? Это же чертовский опас...» Окончание фразы я уже не услышал. Система закончила формировать группу для битвы и меня телепортировала на арену. «Итак, сто игроков». В конце боя останется только один. Мне не повезло, но ну, кто бы сомневался. Забросило меня в самый центр арены, где, как правило, происходит самый серьезный замес. Пошел 30-секундный таймер обратного отсчета, и я начал лихорадочно накладывать на себя бафы. Стоящие неподалеку игроки откровенно насмехались над залетным бафером, но мне было на это плевать. Параллельно осматривал экипировку игроков, и прикидывал расклад по классам. По идее, такая заруба не для магов, которые могут сложиться за пару ударов. Но есть один нюанс. Система распределяет игроков на бой рандомно. Но если в одной категории разом зарегистрируется большее число игроков из одного клана, то вероятность, что они окажутся на одной арене, возрастает. Если такое случается, то игроки из одного клана кооперируются, чтобы целенаправленно слить всех конкурентов а потом спокойно решить, кому достанется главный приз. Среди россыпи клановых знаков довольно часто мелькали одинаковые, это не есть хорошо. Чем меньше в итоге останется игроков, тем легче будет с ними справиться. Эту проблему надо решать в самом начале. Чем больше хаоса, тем лучше. Погнали. Окружив себя иллюзорным полем, которое мимикрировало под местность, создал себе несколько невидимых иллюзорных ступенек и быстренько забрался на высоту пяти метров, уселся в медитативной позе и начал подменять одинаковые клановые символы своими иллюзиями. Такой подставы игроки явно не ожидали. В суматохе-сутолоке, когда удары прилетают со всех сторон, некогда всматриваться в лица, которые зачастую вообще скрыты шлемами, а уже обращаться к системной справке и вовсе смерти подобно. Единственным ориентиром был родной клановый герб, Но теперь нет его. Вот ведь нежданчик. Далее все пошло как по накатанной. Я перемещался над головами сражающихся и точечными ударами выбивал самых опасных игроков. В первую очередь сносил магов, которые при помощи магического зрения могли пробить мою не очень уж и хитрую маскировку. Их и так было не сказать, чтобы много. А после того, как отработала моя снайперская винтовка, не осталось и вовсе. Ну а потом начал выбивать наиболее сильных воинов, которые отбивались сразу от нескольких игроков. Ну и стелсеров отстреливал, которые периодически возникали за спинами игроков. Скучно. Может, плюнуть на всю Еврукопашный с остатками игроков схлестнуться. Хоть какое-то развлечение. Ладно, оставлю пяток и предложу честную драку. Честной не получилось. Оставшиеся в живых игроки с как минимум ополовиненной шкалой хит-поинтов быстро поняли, кто является источником всех их бед и быстренько договорились прибить меня сообща. Ага, наивные. Мага иллюзий четвертого уровня под фулл-бафом решили убить. Ну-ну. Вырастив себе две дополнительные руки, материализовал в них щиты, а в реальных конечностях появились длинные мечи. Надо было видеть глаза игроков, когда я с яростным ревом бросился на них. Они честно старались, но когда в самый неподходящий момент из земли вырастает хищная лоза и оплетает ноги, при этом, разрывая кожу острыми шипами, много не навоюешь. Последние участники битвы ушли на перерождение, а система объявила меня победителем и начислила полагающиеся 350 очков гладиатора. Ну и порцию клановых очков отсыпала. Все же подобный формат битв на арене оплачивается довольно щедро. «Скучно», — заявил я Астрис, из глаз которой быстро уходила тревога. «Да замка какого-нибудь из топ-10 нашей категории прогуляться, что ли. Наверняка там много всего интересного в клан Хране обнаружится». «Морок, не смей!» — устало выдохнув, попросила девушка, а потом добавила. «Ну, пожалуйста. Нас же раскатают, если ты попадешься». «Ладно, не переживай, шучу я», — улыбнулся я. «Рановато мне пока на топ-10 замахиваться. А вот середнячков пощипать вполне можно, но это чутка попозже. Сейчас надо наладить нормальную работу клана. Предлагаю оставить в рекрутинговом пункте несколько юнитов на всякий случай и махнуть в другую резервацию. Нам нужны адекватные игроки для основы клана. Прежде всего, хорошие бойцы. А тут мы, боюсь, больше никого не отыщем». Ну и кандидата на роль мага надо подобрать. Не зря же я на арену смотался. Очков гладиатора как раз хватает на покупку карты. Прежде всего, нам нужен маг земли. Это и повышение урожайности, и фортификационные работы, и боевая составляющая. Слушай, может, ты сам, кукольно моргнув глазками, предложила Астрис. Я уже себе всю пятую точку отсидела а надо размяться. Пробегусь по соседним локациям, составлю карту, поищу ресурсы добытчиком опять же проще будет». «Ты спрашиваешь или утверждаешь?» Вопросительно изогнул бровь я. «Кто у нас клонлитый раздает приказы?» «А, ну да», — смутилась девушка. «В общем, занимайся подбором кадров». Прочистив горло, проговорила она и вышла из здания. да учиться ей еще и учиться. Ну да ладно, стержень у девчонки есть, а навыки управления придут вместе с опытом. Наверное. В общем, пока идет стройка, делать все равно особо нечего. Можно и народ в клан поагитировать. Может, и удастся найти нормальных игроков. Тем более, что не абы куда народ завлекаем. А в Астру клан, что перед самым завершением сезона отжал замок у Вепри. Так что среди прочих ноунеймов мы будем заметно выделяться. Да и вряд ли кто-то из новичков может сравниться с нами по возможностям. Организовать клан с нуля не так-то и просто там надо выполнять ряд довольно неудобных условий заручиться поддержкой нескольких игроков которых надо обязательно ввести в соучредители и которые будут иметь право голоса по спорным вопросам я поэтому то и решил отжать клану ховера гораздо проще обнулить уже существующий клан чем организовать его с нуля ну да придется больше платить системе но зато и решение все Астрис сможет принимать единолично голоса офицеров имеют ли Рекомендательный характер. Ладно, нечего прохлаждаться. Ближайшие две недели будут очень суетными.